Полет Рыжика Пещеры назывались темными или слепыми, потому что выходили на север. Солнце сюда почти не заглядывало, разве краешком только летом, в самые долгие дни? Когда по совету зрящих Смуроха привел стаю в эти вертепы, многие сперва разворчались, особенно суки с детьми. Однако зрящие пристальне вглядывались в мироздание, а вожак знал, кого слушать. Глупые мамки думали только о солнечных лужайках для малышей. Зрящие понимали, что из рек на востоке не просто так ушла рыба. И птицы совсем не случайно собрались в косяки задолго до осени. Что-то близилось. Небо утрачивало опору. Когда это стало окончательно ясно, Смуроха задумал предупредить вожака без Бескрылых, своего побратима. «Я с тобой», — сказала Золотинка. Рыжик спал у нее на спине в ямке между могучими основаниями крыльев. Так они и прилетели в каменный дворец, подобной рукотворной горе с уютными жилыми пещерами. У Рыжика там тоже был названный брат, человеческий щенок с почти такой же огненно-золотой шерстью на голове. Друзья сразу побежали играть к морю. Их родители думали, что еще есть время. Мама Золотинка позже рассказывала, У людей велись свои, зрящие, умевшие внимать голосам земли и небес. Едва ли не в тот самый день они тоже явились к царю с предварением о беде. Они оглядывались на восток и тоже думали, что есть еще время. Окройся на севере, праведный царь! Ты должен ехать немедля! Шегардай выглядит безопасным!» «Шегардай?» — обернулся молодой приезжий, стоявший у трона — Каждый наш дом, твой дом, родичи государь. Он казался бледным, лишь скулы так и горели. А от кивнул ему: "Я велю Алексею собираться. Сам же уеду, когда опустеют улицы Фойрога. Пусть сообщат людям". Симураны внезапно насторожились, выбежали на открытую площадку, взлетели, и тут на востоке вспыхнуло сразу тысяча Солнце. На южных склонах гор снег до сих пор задерживался с трудом. Там не только сгорели трава и деревья, там исчезла даже земля. Остался голый камень, местами оплавленный. Волна огня, пришедшая с юга, шутя, перемахнула хребет. Стая видела, как она смела облака, как за долиной вскипели, обратились в пар ледники». Лишь в темные пещеры жар не проник. Решимость смурохи сохранила жизнь стаи. Тогдашние сосунки выросли и уже понимались между собой, рожали щенков, а Рыжика прочили в вожаки. На границе предгорья его встретили дозорные. Молодые кобели переняли добычу, тяжеловатую, чтобы тащить одному. Рыжик был хорошим охотником. Он умел снять барана со скальной стены и убить его, прежде чем тот успевал хоть что-то заметить. Симураны разорвали тушу на части, снова взлетели. Рыжик только проглотил печенку, сердце, желудок. Отнести детям. Он летел. И собственная сила не очень радовала его. Да, в полете он умел забираться выше других. Но что толку, если он так ни разу и не пробил тучи? Он мог мчаться без устали, измеряя просторы земли, но чему радоваться, если второй брат до сих пор не откликнулся на его зов? Рыжик обогнул сторожевую скалу. Ее вершина в беду потекла было, но застыла бородами, наплывами. Внизу открылись устья пещер. Симураны любили раздолье. Любили пространные чертоги, вырытые водой в каменной плоти гор. Но хорошо бы по сторонам нашлись пещеры поменьше, спать в тепле, обняв крыльями подругу, чутким телом загородив выход слишком любознательной малышни. Рыжик вильнул между копельниками самородного зала, ударил крыльями, погасил разгон, привычно вскочил на узкий карниз. Тьма, непроглядная для человеческих глаз, ему виделась красноватыми сумерками. Из глубокой выемки навстречу обернулись две суки. Белая лапушка потянулась вперед, гортанно заворковала, из-за нее высунулись дети бурый с серебром, другая беленькая. Шустрый жары был не вдруг различим в шерсти бабушки-золотинки. Дети запищали, на разные голоса полезли к отцу смешные неуклюжие, с нежными начатками крыльев. Рыжик втянул родной запах. Умиленно застонал, вывалил принесенное, дети запищали громче, вцепились в теплый полупереваренный ужин. Голос золотинки обдал сына строгим теплом. Я каждый раз боюсь, что ты расшибешься. Она имела в виду каменную сосульку, наполовину закрывавшую вход. Она говорила так потому, что сама больше не умела летать. Ей и казалось, сыну все требовался присмотр. Рыжий вздохнул, «Люди, — сказал он, — устраивают свои жилища поближе к теплу и хорошей охоте. А еще они умеют обрубать камень». «Опять ты за свое!» «Тебе сына отх, любовь прислал». Золотинка тяжеловато зашевелилась, села. Ее крылья, некогда просторные, стремительные и красивые, жестоко обгорели в беду. Люди, принявшие Аотха, отогнали смерть от его второй матери. Потом они сплели крепкую сеть и научили других Симуранов брать ее за углы. Раны зажили, но перепонки больше не могли расправляться. С тех пор не стало бдительнее на сетке своим и чужим внукам, чем бабушка Золотинка. Плохо было, по ее мнению, то, что сын Рыжик все время мечтал поселить в пещерах Симуранов людей и Симуранов в людских жилищах. Рыжик закалил себя дальними перелетами, как немногие. Жаль, отказывался понимать, что пути двух племен сойтись никак не могли. Довольно было уже побратимство их семьи с человеческими вожаками. «Щенок, что с него взять?» «Все ли пригоже у твоего брата? Он взял себе суку?» «Люди взрослеют иначе, мама. А Отк сейчас ставит на крыло нового малыша своей матери. Ты не поверишь». «Щенок тоже слышит меня». «Ты поднимал дитя в небо?» «Конечно. Он совсем еще легкий. Зато Аотх теперь, наверное, стал тяжелее меня». «Вот видишь. Щенок, — подала голос лапушка, — он такой же сын огня, как ты, и наш младшенький». «Нет, он похож на второго брата, которого я никак найти не могу». Рыжик зримо вспомнил малыша Жога, чтобы лапушка его тоже увидела. Золотинка спросила. — Опять искать полетишь? — Полечу. — Старики хотят, чтобы ты повел стаю. — Мой первый долг брату Аотху. — Ты давно отдал его? — Нет, не отдал. И это тоже была, правда, хорошо известная матери. В день беды она неминуемо канула бы в огонь вслед за смурохой, если бы... «Не странная сила, источаемая, смешно сказать, напуганным человеческим детищем. Так что кто еще кого донес на правый берег реки, то ли она отха, то ли Аотх ее?» Все же Золотинка сказала, «Снежные овцы уже четыре раза и гнились. Многим, кажется, тебе пора бы поверить, кто перестал отзываться, улетел на ту сторону неба» а ты бы поверила в гибель отца если бы не видела сама как он падал бросила бы его искать нет никогда лапушка заскулила придвинулась к старшей стала бережно вылизывать рубцы на крыле сытые малыши взялись стеребить отца но сморились заснули один за другим между теплыми и надежными передними лапами рыжик трогал их носом облизывал неудержимо улыбался потом задумался оставил детей, поднял голову. Странно. Обе суки молча смотрели на него. Та крепость с черными стенами. Сколько я пролетал над ней, таясь в облаках, там есть люди, я знаю. Почему я их не чувствую?